Глава 6. Ректора нашей академии звали господин Коулус, и, говорят, он был аж на дно тридцать вторую дракон. Утверждение определённо спорное. Я ещё никогда в жизни не видела драконов, страдающих от избытка веса. Но, тем не менее, сам ректор эти слухи не опровергал. Это был невысокий, полный мужчина с довольно смелой прической. Было непонятно, то ли это лысина, то ли это коротко постриженные седые волосы. Седая короткая щетина всегда аккуратно подстрижена, И в периоды задумчивости ректор почёсывал её с противным звуком. Но в целом господин ректор был приятным мужиком, незамеченным ни в каких неприличных историях. Возможно, только благодаря этому он и сохранял свой пост из года в год. Шарлота, спасибо, что заглянула, кивнул Коулс. Ты знакома с Демьяном Драгбладом? знакома ли я? И ещё спросите, знает ли кто-нибудь в академии, как выглядит солнце? Кто ж его не знает? но ответила, конечно, другой «Нет», — покачала головой я, проходя в глубину ректорского кабинета, чтобы встать в один ряд с драконом. «Что ж, тогда это прекрасный повод познакомиться», — как-то слишком радостно заявил ректор. демян это Шарлотта Шагран, староста выпускного курса факультета бытовой магии. Шарлотта — это Демиан, староста выпускного курса факультета боевой магии». Я вежливо улыбнулась, все еще не понимая, зачем меня позвали. Дракон, к слову, тоже особенно осведомленным не выглядел. «Я позвал вас, ребята, потому что вы мои лучшие старосты. Ваши факультеты просто образцово-показательные». Принялся нахваливать нас ректор. «Может быть, мы на самом деле были лучшие образцово-показательные, но от такого вступления к разговору на зубах словно заскрепел сахарный песок. Его обычно щедро посыпают, прежде чем сверху выдать какое-нибудь неприятное поручение или ворох работы. Но какая может быть общая работа у бытового и боевого маков «На моей практике еще ни разу не было столь ответственных старост, сильных лидеров и...» Ректор отсыпал еще некоторое количество комплиментов, а когда понял, что мы с драконом просто стоим и выжидающий на него смотрим, кашлянул, возвращаясь к теме разговора. «В общем, Академия нуждается в своих лучших студентах». Мы с драконом мрачно переглянулись. Не знаю, что портило настроение Дракбладу, но меня терзало печат на руке и страстное желание успеть хотя бы наконец конец завтрака. А еще мне категорически не хотелось получать ценные поручения от ректора. С таким длинным вступлением там явно ничего приятного нас не ждет. В этом году на осенний бал к нам придет высокая комиссия». Ректор с ужасно важным видом перешел наконец-то к сути. «И мне бы хотелось, чтобы организацией занимались вы». «Мы?» — переспросил дракон. «Мы?» — торила ему я. «Да, да». — важно кивнул ректор. — Для тебя, Дэмиан, это будет хорошая практикой перед началом карьера. Для тебя, шарлота шанс завязать полезные знакомства для дальнейшей работы после выпуска. Звучало ужасно соблазнительно. Так соблазнительно, что было понятно. Господин Коулус пытается нас надурить. Впрочем, подумала об этом не только я. — Где подвох? — спросил дракон неожиданно приятным низким голосом с легкой хрипотцой. — Что есть у заядлых курильщиков и огнедышащих ящериц? «Никакого подвоха, молодые люди!» Возмутился ректор с такой искренней страстью, что стало очевидно. «Тут зарыта собака, а то, может, и целый дракон. И что, мы будем вдвоём организовывать бал на всю Академию?» Спросила я, чувствуя, что начала нащипывать закопанного дракона. «Но почему вдвоём? Сможете привлекать студентов по своему усмотрению?» Пожал плечами ректор. «Хотелось бы мне сказать, что с тем же успехом можно попросить заняться балом завхоза. Но тут случилось неожиданное». «Мы согласны», — заявил Демиан. «В смысле мы? В смысле согласны?»